Эпилог. Это чистая правда. Я стала рядом с Ярославом такой, какой всегда мечтала. Он как будто познакомил меня с моей лучшей версией. Сейчас модно обещать такой эффект на марафонах и курсах успешной жизни, но что может быть лучше старого и проверенного веками способа? Любовь действительно творит чудеса, хотя бывает и приходит с замысловатыми и сложными тропами. Мы с Яром познакомились так, что пока непонятно, как подавать эту историю будущим детям, придется опускать детали и скатываться к банальному курортному роману. И я собираюсь говорить, что прилетела в отель одна, без подруги. Лучше пощадить детскую психику и не сообщать, во что вылилась эта безумная история. А вылилась она в три свадьбы. Они случились в Москве одна за другой. Сперва поженились Рома с Альбиной, потом я и Ярослав. а заключающим торжеством стала церемония Даши и ее банкира. Получились совершенно разные свадьбы, и дело было не в количестве гостей или оформлении. У каждого события нашлась своя подоплека. Я впервые в жизни подумала, что свадьба может быть не только счастьем, но и наказанием. Так или иначе, Рома подтвердил свою репутацию ушлого и напористого парня. Он смог выйти на Котова и сосвататься к его дочери со всей прямолинейностью человека, готового на брачный контракт. Думаю, именно это и оценил Котов. Он увидел перед собой удобный безопасный вариант – жениха, который отработает каждый рубль, вложенный в него, и который не заметит беременность будущей супруги. Да и фамилия у Ромы имелась. Он был вхож в тусовку, а в бизнес-журналах печатали статьи с фотографиями его отца. В общем, Рома не был мальчиком с улицы. У него завалялась какая-никакая родословная. «Но это не отменяет того факта», — сказал Ярослав, «что его впустили в семью Котовых на правах комнатной собачки». И в этом есть ирония. Я же помню, как Роман фурчал в сторону Яра, когда тот был в роли Жигала. Он пренебрежительно улыбался и не замечал бревна в собственном глазу. И мне кажется, теперь этим бревном его долго будут бить по голове. Роме многое предстоит вытерпеть за допуск к шикарной жизни за чужой счёт. Котов — резкий мужик, а Альбина — избалованная принцесса. К тому же она ждёт ребёнка от другого мужчины, от супруга Даши. Вот так всё смешалось и перекрутилось. Я не знаю наверняка, почему Даша не отменила свадьбу со своим банкиром. Я могу только предполагать, зная особенность её характера. Она могла не согласиться на роль проигравшей, Ведь ей пришлось бы отзывать приглашение на свадьбу и сворачивать подготовку к пышному, разрекламированному торжеству. Да и упустить выгодное замужество. Это удар для такой, как она. Она не смогла заполучить саблина и вернулась к первому варианту. Наверное, так. И Ярослав сказал мне, что Кота встречался с ее банкиром, приказал ей близко не подходить к дочери и максимально отвести подозрения в своем отцовстве. Так что Даша получила по заслугам. Она так любила плести вокруг себя интриги, обманывая всех вокруг, что стала обладательницей реальной тайны. Ей жить и делать вид, что она не знает, что ее мужа и Альбину Котову, связывает намного большее, чем светское знакомство. В сердцевине ее брака лежит ложь, что тоже весьма иронично. «Но главное — это мы с Яриком». Я смотрю фотографии, которые прислала его помощница, и пытаюсь выбрать лучший кадр нашей свадьбы. Нужно найти снимок для рамки в кабинете Ярослава». «Не можешь определиться?» — спрашивает Саблин. Он входит в комнату и бросает пиджак на кресло. Я застываю с фотографиями в ладонях, а потом с подозрением смотрю на настенные часы. Ты рано!» Я же обещал эту неделю меньше бывать в офисе. «У нас вышло своего рода соглашение». После напряжённого противостояния с Котовым он сказал мне, что так не будет всегда, что он не собирается пропадать на работе, а хочет настоящую семью. Всё вообще случилось предельно быстро. Ярослав сделал мне предложение всего через две недели после того, как мы стали жить вместе. Причём он начал примерно с той же фразы. «Зачем нам ждать? Нам хорошо вместе, мы влюблены». С этим было бесполезно спорить. Да и не хотелось. Я чувствую, что всё идёт правильно. Хотя иногда приходится напоминать себе, что этот роскошный мужчина уже не просто мой, а мой муж. Со всеми печатями и клятвами у красивой арки из на выездной церемонии. Может, это? Я показываю Ярику снимок, где он держит меня на руках, а за нашими спинами взрываются фейерверки. Мы тут счастливые. Она точно будет мешать мне сосредоточиться. Я буду не работать, а вспоминать, как наступил на подол юбки и рванул тебя наверх. «Да, да, я уже заливаюсь. Вот тут даже видно, что ткань треснула. Ещё чуть, и я бы осталась голой. раньше времени», — довольно усмехается Саблин. Я стучу по его плечу фотографии. Хотя он прав. Между этим снимком и моментом, когда он раздел меня в тот день, всего минут сорок. Мы едва дотерпели до конца программы и скрылись в домике. В нём Саблин дорвал моё платье прямо у входной двери, которую только-только захлопнул. «Тогда выбирай ты». Я киваю на стол и подхватываю ладонь Ярика. «Какая тебе нравится?» «Любая, на которой есть ты, малышка». Яр частенько говорит такие фразы сладким голосом. Я их называю «дешёвыми подкатами несостоявшегося жигола». У него появилось прямо-таки пристрастие к ним, словно он вздумал сделать их изюминкой наших отношений. «Только не это!» Кидаю, когда саблин тянется к самой растрёпанной моей фотке. «Я забыла её убрать. Тогда это!» Яр поднимает снимок и протягивает его мне. В кадре я сижу в белом садовом кресле, а Ярослав стоит рядом. Его бабочка развязана, добавляя образы сексуальной небрежности, а в его широкой ладони зажаты мои туфли на шпильке. Я же беззаботно улыбаюсь и явно наслаждаюсь тем, что мои стопы утопают в мягком газоне. «Этот момент мне напоминает день, когда мы познакомились», — произносит Яр. «Ты сидела на веранде ресторана и также улыбалась». Мне казалось, я была напряжена, когда Рома привёл тебя. До этого я скучал за барной стойкой и заметил тебя до того, как вы обратили на меня внимание. И что ты подумал, когда увидел меня? Что с такой малышкой можно и сыграть в жигало? Опять твои подкаты? Нет. Он поднимает ладони, что значит, что он предельно серьёзен. Ты была самой красивой в ресторане. Я снова осматриваю снимок и киваю. Значит, он. Выбрали. Машина уже ждёт? Спрашиваю мужа. «Да, должна. Если хочешь, можем отложить». Я качаю головой. «Поменяй рубашку и пиджак», — говорю ему. «И мы можем ехать на выставку». Постепенно я втянулась в жизнь Ярослава. Я не стала делать из него затворника, вынуждая отказаться от всех старых привычек. Наоборот, я стараюсь сопровождать его на светских встречах. Их стало меньше, это да». Яр теперь тщательнее выбирает места, в которых появляется, и принимает далеко не все приглашения. К тому же изменился его статус. Женатому мужчине незачем появляться на форумах от понятия «экономический», в которых лишь ценники на элитные услуги для наногих красавиц. Я прошла курс молодого бойца под его руководством. Яр познакомил меня с нужными людьми и показал, с кем не стоит заговаривать. А потом я вошла во вкус. Я и раньше умела держать себя на мероприятиях, Когда я работала в компании отца Даша, мы устраивали встречи с авторами и презентации новых книг. Я несколько раз выступала на сцене и вела круглые столы. И пусть я уволилась, перейдя в компанию Саблина, мои знания остались, и они мне чертовски помогли. «Благодарю», — произношу с улыбкой, когда Яр открывает передо мной дверцу авто. Он обходит машину сзади и садится рядом, после чего водитель выезжает с подземной парковки. Я недолго смотрю, как меняются номера мест для стоянки и слушаю приглушенный разговор мужа. Яр объясняет по сотовому, что мы скоро будем. Мы важные гости, так что на том конце волнуются, что мы предпочтем устроить домашний медовый месяц. «Вика!» — зовет Яр, вырывая меня из размышлений. Я поворачиваюсь к нему и вижу, что он убирает телефон в карман пиджака. «Да? Я люблю тебя, малышка». Произносит он тем тоном, от которого у меня каждый раз идут мурашки. Его слова звучат так сладко, так нежно и так по-мужски надёжно. Вот сейчас ты говоришь серьёзно. Замечаю и тоже тянусь навстречу, чтобы поцеловать его. Без дешёвых подкатов. Я люблю тебя, как самую яркую звезду на небе. Как пылающий рассвет моей души. Боже! Я закрываю его рот ладонью и не могу сдержать смех.